Надо бы столбы укрепить. Не думай об этом, сказала тетя Луиза, без тебя справимся. А ты мне что принесешь, пап? Спросила рыжая Рут, дочка Томаса. Не надо, сказала его жена, не надо даже думать об этом. Главное, чтобы папа вернулся. Закутый горло, ты опять кашляешь. С перевала держи правее, сказал Вайткус Томасу, помнишь? Помню, улыбнулся Томас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 Дик, прежде чем отодвинуть дверь, заглянул внутрь, не таится ли там какой-нибудь зверь. Олег подумал, что он сам, наверное, забыл бы это сделать.